Глава тринадцатая. Эти двое сидели в комнате. Кто бы сомневался. Хорошо хоть не лежали. А может, и в самом деле занимались эссе. Вон, какими увлеченными они выглядели. Одер, надо признать, в учебе был одним из лучших в нашей группе. Так стоит ли удивляться, что Ракша серьезно относится к учебе, а не соблазняет непрерывно все, что шевелится? Он обернулся ко мне от стола. Триш сразу же вскочила, сгорая от любопытства. «Что купила? Как с эрком прошло? Я тебя сегодня не ждала!» Точно же, надо было приобрести хоть какой-то комплект белья для алиби. Я не думала о том, чтобы рассказать друзьям правду. Урок не прошел бесследно. Если история закончится печально, пусть даже и с последствиями для кого-то, то я точно не стану той, кто осознанно и добровольно их втянула. Пришлось выкручиваться на ходу. Не увидела ничего, за что глаз бы зацепился, и к Эрку не поехала. Засмущалась. Решила, пусть все идет своим чередом. Одер тоже подошел и сел на кровать с другой стороны, на безопасном для нас обоих расстоянии. «Вот и правильно сделала», — удивил он. «Почему это правильно?» — предсказуемо возроптала Триш. «У них же любовь! Уже давно, между прочим!» Я усмехнулась и поправила. «Это у меня. Влюбленность, в смысле. А Эрк вряд ли страдал все эти месяцы, так что не перегибай». Она не сдавалась. «И все равно! Это же Эрк Кири! Зачем Эрку Кири идти на такие отношения, если он сам этого не хочет?» Его решение можно объяснить только одним – он тоже влюблен. Одер, ты так не думаешь?» Ракшас задумчиво уставился в окно. «Уверен, что Дай ему нравится, и давно, ему действительно просто незачем притворяться, но Эрк не из тех, кто любит отдавать инициативу, потому ему лучше оставить возможность дальше выбирать самому». Я посмотрела внимательно на профиль оборотня. Все же Ракшас должен лучше всех разбираться в таких тонких материях, как романтика и секс. Поинтересовалась без виляний. «Хочешь сказать, что я зря предложила ему встречаться?» Он поэтому теперь и медлит. «Кивок меня неприятно озадачил. Потом Одер пояснил». «Да, с некоторыми особами лучше занимать выжидательную позицию. Эрку ты нравилась, и, как я уже сказал, давно. Ведь не зря и в твои проблемы погрузился, и места тут себе не находил, когда ты была в тюремном квадрате. Он сам предложил бы встречаться, а ты забрала у него этот шанс». «И что теперь?» «Хоть мне и не нравилось услышанное, я собиралась узнать, точку зрения профессионального соблазнителя. Ничего? В смысле, не делай больше ничего. Позволь теперь ему совершить следующий поступок. Это же Эрк, неужели вам непонятен его характер? Сын самого уважаемого человека во всей освоенной территории. Красавчик, который никогда дефицита внимания не испытывал, он избалован признаниями, и именно потому, они не вызывают в нем отклика. А ты своей смелостью ему весь азарт на корню запарываешь». «Запарываю?» — переспросила я глупо. Но Триш со своим напарником по обнимашкам не согласилась. «Кого ты слушаешь? Эрка на самом деле трудно впечатлить. Тут спорить сложно. Но твоя смелость — именно то, что нужно. Какой еще азарт? Настоящие чувства в провокациях не нуждаются». И она тоже могла быть права. Я теперь и сама не знала, какой совет ценнее. Но все же мне постоянно смутно казалось, что я тянусь к Эрку намного сильнее, чем он ко мне. Потому посчитала перевес сил и снова уставилась на Одера. «Слушай, любовный ас, а что ты думаешь о ревности?» Ракшас хмыкнул. «Тоже может зацепить, но я бы рисковать не стал». У Эрка очень прямой характер, и если ты заставишь его ревновать, то это его может как подтолкнуть к тебе, так и навсегда отвернуть. И я понятия не имею, где вероятность выше. Избалованный вниманием, помните, он может попросту решить, что ему не по статусу бороться за кого-то, или же у него, наоборот, на этой теме поедет крыша, Тогда запрет тебя в своем квадрате и больше никому не покажет». С этим даже Триш не спорила, а я уже полностью развернулась к Одеру. Какая прелесть, все время мельтешила рядом, а мы даже не замечали. Он же на раз считывает характер и возможные реакции всех людей. Все во благо его природе. Но оборотень неправильно понял мой вопрос. Я и не собиралась провоцировать в Эрке ревность. Просто после разговора с Перевертышем меня эта тема озадачила, но начала я издалека. «Одер, а ты сам ревнивый?» «Нет, конечно», — ответил он именно то, что и предполагалось. «Этой черты вообще не встречается у ракшасов. Потому ракшасы, если и женятся, то только на ракшасах. У моего отца штук пять любовниц, а у матери двенадцать любовников». Мы четко разделяем постельные развлечения и чувства. Мать и отец любят друг друга. В этом как раз сомнений нет. Это у всех остальных видов какая-то мешанина из эмоций. Вам же хуже. Триш охнула. Наконец-то на себя примерила. Стоит ли влюбляться в Одера? Понятное дело, при их любви обильности ревность может положить конец всему виду, Но меня вовсе не интересовали ракшасы. А у других оборотней парень методично перечислял. — Ну, берсерк сразу убьет, понятное дело. Про Сару ничего такого не знаю. У перевертышей в этом плане все как у людей. А с чего вдруг тебя их ревность заинтересовала? Я отвела взгляд. Безымянный перевертыш оставил больше вопросов о своих мотивах а мне нужны были ответы. «Да нет, просто к слову пришлось. Интересно стало, если кто-то не Ракшас, то может он любить человека, вот прямо сильно его любить, но притом совсем не ревновать?» Одер хорошенько подумал над ответом и в очередной раз изумил. «Может, но только в том случае, если он в ответных чувствах на сто процентов уверен». Вот ни капли сомнения, что партнер никуда не денется и будет с ним, что пусть даже сейчас партнер мечется, но так и пусть мечется, выбирает. Это как путь, который обязательно нужно пройти, но конечная точка сомнению не подлежит. Я выкатила глаза и вскочила. То есть он будет так спокоен, только если абсолютно уверен в исходе? тогда никакая моя влюбленность в другого его не задевает одер смотрел на меня внимательно но притом улыбался как переполошилось то это один вариант второй еще более редкий он может быть абсолютно уверен что у тебя с ним ничего не будет тогда психика изолируется от стрессов и все твои романы проходят мимо нее Но в этом случае он и в чувствах признаваться не стал бы. Незачем. Он уже сдался. Хм... Я задумалась, пытаясь вспомнить точно, как выразился перевертыш. Было ли там вообще признание в чувствах, или эта связь возникла как необходимая мера для решения конкретной проблемы. Однако друг, как оказалось, не закончил. И третий вариант никакой любви нет тогда и отсутствию ревности не надо придумывать объяснения а теперь давай-ка честно дорогуша одер улыбнулся шире кто-то в тебя влюбился но притом не ревнует кэрку так покажи мне его и я тебе после двухминутного разговора скажу точно какая из причин сработала и триш сразу подхватила и правда ведь Когда и недавно парень подходил, но я тебе честно скажу, Эрко, и в подметке не годится». «А то я не знаю. Никто не годится, включая и приснившихся». Поэтому улыбнулась друзьям искренне и заявила. «Неважно. Я просто так поинтересовалась. Хотя нет, совсем не просто так», — перевела взгляд на Триш. «А чтобы некоторые услышали, как у ракшасов все устроено» до того, как они пустят ракшасов дальше положенного. «Не пускала я его», — промямлила Триш, густо покраснев. «Не понимаю, как вообще это связано?» В тон ей пробурчал и Одер. «Связано», — переключилась подруга, теперь на него. «Все эти игрульки твои меня совсем не трогают. Девственность свою я подарю только любимому мужчине, для которого буду единственной». «А-а-а!» Одер очаровательно ей улыбался и придвигался все ближе. «Ты тогда тоже девственника ищи. Потом нам расскажешь про свой первый раз. Уржемся вместе!» «Над чем тут смеяться?» — не поняла Триш, но тон сбавила. «Возможно, сказать ей больше нечего. А может, потому что Одер сгреб ее в охапку и перетащил к себе на колени» уже начиная поглаживать. И двух минут не прошло, как Триш расслабилась, откинула голову ему на плечо и почти замурлыкала. Даже мне было смешно наблюдать, как Ракшас превращает ее в пластилин. А уж сам он и не пытался сдержать веселье. Но говорил теперь очень мягко, бархатно. Даже с расстояния мурашки по коже побежали девственность она свою подарит. Ну-ну, как будто это приз какой-то за отсутствие личной жизни. Ты дари, дари, но только тому, кто взять сможет. И сначала письменное признание потребуй, что он после того, как возьмет, выкалит себе глаза и руки по локоть отрежет, чтобы обеспечить верность на всю жизнь. Его циничный подход был правильным никто не гарантирует что отношения завтра будут такими же как сегодня никто не гарантирует что через год или два мы с эрком по прежнему будем вместе но прямо сейчас я влюблена в него и еще мне нужно отвлечься от мистической связи с перевертышем пусть тому и дело нет до того кому я девственность дарить буду как выразилась Триш. зато даже если с эрком разбежимся то я точно буду помнить. Это все равно было настоящее, а значит, неизбежное. Так что делай свой шаг, Эр Кири. Я давно к нему готова». Решив, что эти двое вполне способны помурлыкаться без тяжелых последствий, я отправилась в библиотеку. Сотрудник кое-как понял, о чем я спрашиваю. А это уже само по себе означало, что упомянутая перевертышем связь не слишком популярна. Мы ее даже на бытовом поведении оборотней не изучали. Но все же я получила нужную табличку и, не уходя из читального зала, сразу запустила экран. Информация была очень скудная и относилась скорее к истории, чем к науке. Одна из провальных разработок ученых, когда они искали пути адаптации оборотней в обществе после войны. Так можно было создать прочные пары, чтобы оборотни не трогали людей и не распространяли свои гены. То есть такое искусственное ограничение рамками вида. И поскольку делалось это вначале насильно, то неизбежно вызвало протест. Наше правительство как будто сразу пыталось настроить оборотней против общества. А кто спокойно отнесется, когда ему даже любовь навязывают, пусть даже под лозунгом Это для всеобщего блага. Описание самой процедуры в выданном учебнике я так и не нашла. Но уже сами оборотни занялись поиском способов отмены действия. Похоже, подробности надо искать в истории химии, но моих познаний вряд ли хватит, чтобы понять замысловатые формулы программирования на уровне ДНК. Или даже не ДНК. Я и в этом разобраться не смогла. А зачем мне разбираться? Если перевертыш не соврал, то связь односторонняя, моя реакция на него скоро пройдет. Так ему же и хуже. Нет, это же надо быть таким идиотом. Или все же процедура с легкостью отменяется? Против любого яда есть противоядие. Это бы объяснило полностью отсутствие у него ревности и лишних эмоций. Ведь он прекрасно понимает, что испытываемые чувства – временная ерунда. Так зачем переживать оберке? Эрке? Кстати, о последнем. Вытащила видеослайдер, но остановила себя. Не буду звонить. Пусть сам делает следующий шаг. Или сто следующих шагов. Мне только в радость.